Глава седьмая. Она ушла. Тихо сообщила Ромашка. Что мне делать? Собеседник долго молчал. Как это возможно? Мы иначе думали. Все так как надо. Успокойся. Собеседник ответил громким резким голосом. Но ее память. Поймись. буркнул голос так что Ромашка вздрогнула организуй поиски и дальше как обычно это все что мы могли сделать здесь Ромашка еле слышно вздохнула то есть это конец да и хватит ломать комедию не люблю когда ты с людьми это тебя портит собирай своих питомцев и действуй а что будет с ней посмотрим Все, хватит болтать. В раковине полной воды блеснула искра и сразу погасла. Вода пошла рябью и начала уходить вниз по трубам. Сон был дурацким. к о т с плаката в метро предупреждал меня об опасности, говорил, что Астро в беде и еще говорил про какого-то Неугомонного призрака, который лезет не в свое дело. В этом сне я видела ромашку, но ее лицо выглядело мрачным и словно каменным. Она шла по темному тоннелю в черных развевающихся одеждах с длинными острыми ногтями, даже когтями, а в глазах прыгали бесы. И дальше сон, словно сошел с у м а показав мне картинку, где я и Вотер Айс Team страстно целуемся. И е д в а л и не занимаемся любовью в каком-то людном месте. Открываю глаза, сон растворяется. В голове солянка из мыслей, образов и ощущений. Поворачиваю голову. Рядом на неудобном стуле для посетителей восседает водор. С пробуждением улыбнулся мужчина, пододвигая ко мне столик с завтраком и маленькой розочкой в узком бокале. Кушанье не из больницы, видно сразу. Фрукты всех цветов и размеров, несколько пакетов сока, творог. Каша с потрясающим ароматом из детства, мясная нарезка и разнообразие сладостей в вазочке. Увидев мое удивление, мужчина пояснил: "Ну, я подумал, что неплохо будет подкрепиться витаминами и всякими там белками, жирами и углеводами". Подсказала я. Желудок одобрительно заурчал. Не стоило всего этого делать. Но спасибо. Вотр улыбался и наблюдал, как я поглощаю все, что есть на столике. Если человек так вкусно и активно ест, значит, идет на поправку. Наконец я отодвинула столик и спросила: "Почему вы все еще здесь? Почему не о ч и т е со ь с мной, тратите деньги, к а р а у л и т е пока я сплю? Если вы думаете, что я подам на вас заявление в полицию, так вот, я не стану этого делать." Можете спокойно ездить дальше, только аккуратнее. в о т е р усмехнулся и снова взял за руку. И, к слову говоря, на руках да и по телу уже гораздо меньше бинтов, чем вчера. Ну, или когда я очнулась впервые. Только не могу понять, когда это мне их снимали. Вы очаровательны, произнес он. И самое волнующее в этом то, что вы сами этого не осознаете. Ваша строгость и серьезность такие милые. нежные, вам очень подходит ваше имя Фло, вы цветок. Он погладил мою руку и тихонько напел известную песню. Так ш в ы д т к о в моему житии, так швыртко ты квитка. Его поведение казалось достаточно странным для меня, голос и интонация, улыбка, п р и к о с н о в е н и е по телу то и дело пробегала дрожь, дрожь от загадочности и волнения, любопытства. От его слов не веяло корыстью, лестью, подхалимажем. Я словно кожей ощущала искренность. Но все равно было в этом мужчине что-то не так. Он выглядел слишком реальным. Что вы от меня хотите? Напрямую спрашиваю, убирая руку. Я хочу, ну, конечно, чтобы, чтобы, чтобы вы поскорее поправились. Если бы не я, вам бы не пришлось бы терпеть этот больничный беспредел. Нет тут никакого беспредела. Не у в и л и в а й т е от темы. Я не верю, что это единственная причина. Мужчина вздохнул, взъерошил свои темные волосы и, наклонившись близко ко мне, прошептал: «Потому что это судьба». Почувствовав укол в вене, я медленно опустила глаза вниз. Вот е р вытащил шприц, приложив ватный диск. Перед глазами все поплыло. Я успела только спросить: что это? Не волнуйся, это то, от чего ты скорее поправишься. Лилиан любила Сакура. Не забудка любила Сакура. Сакура любил в какой-то мере обеих, но больше всего он любил и ценил свободу. Пион м н и л себя скептиком и дар замечающих воспринимал с долей иронии, постоянно пытаясь доказать себе и остальным, что все это чушь собачья. Яблоня же, напротив, приняла замечающих и реальность как религию, всегда следовала напутствиям и правилам, которые без конца втолковывала им ромашка. Правило посты: нельзя говорить с людьми о замечающих и окружающей реальности. Ну, Яблоня и не пыталась. Нельзя раньше времени спускаться в метро. н о она и не приближалась к нему. Пион и Яблоня устраивали перепалки в те моменты, когда Ромашка собирала их вместе. Хризантема самая старшая из всех казалась одинокой и флегматичной. Она нашла общий язык с Фло. активный молодой замечающий Ромашка отметила для себя с первых дней знакомства, что во ф л о больше потенциала, чем в них всех вместе взятых. Она не заучивает, не наблюдает, не исследует, не пытается понять. Она просто живет в реальности и живет реальностью, воспринимает все, ничему не удивляясь. Такой когда-то была и Астра. Большинство из них учились в своих институтах. Не задумываясь о будущем, которое уже потихоньку наступало, Ромашка вздохнула и подумала про себя тихо-тихо, чтобы даже самой не слышать свои мысли. Простите меня. Затем она обзвонила всех замечающих. Вот только у ф л о телефон не отвечал.